Анна-Одари, леди-тёща, даже если тебе немного «за»… нет. О новом браке думать неприлично. Вдове, скромная волшебница третьего низшего ранга, главное, что дети пристроены, дочь вышла за боевого мага, а падчерица и вовсе герцогиня. Огромное хозяйство, внуки, сват со сватей, те еще подарки, Узяти ветер в голове еле спасла карманы. Работай, леди теща. Но этот заносчивый сосед. Как его там, медрос, попытался увести у конни воз лучшего в округе сена. Враги до гроба, а ноги сами несут на очередную словесную баталью озера, где они с соседом на разных берегах. Пока, третья книга цикла. Империя грали